широка, до да чего же широка большеземельская тундра. А от глаза хитрого ижемского купца все равно не укроется самоед со своими олежками. Зорко стерегут своих должников ижемцы. И пути дороги самоедские, которые сам черт не разберет, и нравы тундровые знакомы ижемцам с детства, как свои кровные. Вся беда самоеда в том, что он беспредельно честен не способен украсть, схитрить, обмануть, что не скажут ему, всему верит. А уж если что обещал или задолжал, тут он детей продаст, а слово сдержит и долг вернет. Против него, извечно, стоят побратавшаяся хитрость, коварство и подлость людская. Эти напасти набегают на тундру волнами купцов, торговцев, перекупщиков, из Ижмы, из Цильмы, из Пустозерска. Даже ярославские афени добредают до чумов, как саранча, выжигают душу самоеда водкой и жвачкой дурного табаку. Казалось бы, тундра столь велика, что гуляй себе, где вздумается. Забудут все про тебя, а долги твои сочтут пропащими. Однако это не так. Незримо, без проводов, существует старинный телеграф сообщений между племенами и чумами. И купец, сидя в уютном доме за самоваром, слыша, как жена его строчит себе сарафан на швейной машинке, Этот купец всегда знает, где сейчас его должник-самоед со своими олежками. Стародавняя, крепко сколоченная агентура стережет самоеда с его шкурами и мехами. Среди ночи аж у самого Канина мыса нагрянут с ружьями и водкой. Плати! Стесняев перехватил тыка, когда тот гнал стада свои обратно в Мизенскую тундру, чтобы там зимовать. К осени олени его забурели, зашерстились, нагуляли жира и мяса. Стесняев открыл первую бутылку с водкой, наполнил до краев щербатые чашки, тыку, инькам его и бабушки, а себе плеснул на донце. «Заждался я тебя, тыку!» – сказал он. «Меня губернатор уже не раз спрашивал. Что же твой тыку не спешит с оленями, чтобы по совести с тобой рассчитаться?» За первой бутылкой появилась вторая. «Пей, тыку!» – щедро угощал хозяин Стесняев. «Про тебя тут недавно сам царь справлялся». «Царь-бачка! Меня знал!» — Ну да, губернатор ему о тебе много рассказывал. — Хорошо говорил? — Плохо, — затужил Стесняев. — Плохо я о тебе, царю, говорил. — Зачем плохо? Тыко хороший, все знал тыко. — А баранки-то мои обменял за камнем? — Нету баранка, одна дырка осталась. Сразу поникнул тыку в горести, и дым костра, что был разложен под Макаданом, посереть чума, теперь едко строился в ноздре его плоского широкого носа. «Вот видишь», – мстительно заметил Стесняев, – «баранки, небось, слопал? А где же меха? Где соболь? Где горностай?» «Уговор был, за каждую баранку ты мне шкурку, потому и плохо говорил о тебе царю губернатор». «Плохой ты самоеден, тыко, людей обманываешь». «Баранка ломался, баранка мокрый был, я его сушил, баранка украл у меня». «Царь не знал, что тыко хороший, зачем плохо говорил, ай-яй!» Стесняя, втронул мешок свой, достал третью бутылку, подержал ее перед собой в раздумье и сунул обратно в ползть. «А чего это я добрый такой? Ты меня обманул, долгов не платишь, холера такая, а я тебе еще и водкой поить должен». «Не, этот номер не пройдет, водка-то ныне по базару в красных сапожках бегает». Тыко, уже шатаясь, сунул руку в малицу, взял аркан Таны ей, витой и тонкий, спросил, сколько надо оленей. Половину стада как хош, а для меня зааркань. Потому как легко, непрекословя, двинулся тыку прочь из чума, чтобы с помощью собак разогнать свое стадо на две части, Стесняев понял, продешевил я, можно бы и больше. К утру, Стесняев подпоив самоедов, чтобы стали беспечнее, владел уже почти всем тыковым стадом. Последнюю бутылку с отличной модерой он открыл уже для себя. Сделал дело, гуляй смело. Быстро хмелее стесняясь подобрел. Медаль тебе тыку, говорил, я тебе медаль от царя выхлопачу. Есть у меня одна такая на примете. На веревочке ее через шею носят. Величиной как эта тарелка, тебе понравится. Твое здоровье тыку. В одну ночь из богатых стал тыку бедным. И забыл он вкус жирных оленьих губ и голодные жены дрались чаще. А все несчастья начались с кота, которого купил в Пустозерске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 «Бери у меня молодую иньку, а я со старой жить стану». Кхо, ответил шаман и показал на пальцах, что даст за бабу пятьдесят оленей. Тыку не спорил, пусть забирает. Шаман повалил молодую иньку на засаленные шкуры и, прощупав бока ее, недовольно заметил. «Жиру мало, много есть будет. Даю сорок оленей». «Зачем врешь?» – возмутился тыку. «Я ей топленого масла покупал. Я свою бабу знаю. Толстый баба». «Ты ее бери, не бойся, она тебя не объест». И остался Тыко со старой женой и бабушкой. Ослабевшее стадо его, когда-то могучее, теперь не могло отлегаться от волков. Все реже становился чистокол оленьих рогов. Тут бабушка поняла, что внуку трудно жить, и Тыко, по ее просьбе, сделал то, что делали всегда в тундре со стариками. Взял петлю арканную, накинул бабушке на шею и задавил ее. А старая жена ему помогала в этом.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 закончил шаман свой рассказ. Там никого нет, кроме зверя и птицы. Но зато нет и водки. Теперь в эту чудесную страну, где нет водки, а только живет пушистый зверь, долетает сытая птица, уезжал тыку. А рядом с ним, держась за копыл нартовый, бежала старая, неутомимая, как в юности, жена его, тощая, голодная и верная. Между ними качался в нартах ваталя лишний, плача от голода. Когда удавалось тыку застрелить дикого оленя,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 А вместо этого все лавры достались в печати столичной какой-то госпоже Ильяшевой с ее бесплатной столовой, а пинежский секретарь, тварь, мелюзга, вздумал публично критиковать действия высшей власти. Начиналась месть. Гонорара Вознесенский получил 7 рублей с копейками, а губернатор повелел высчитать с уездного литератора старый пропойный долг в 1220 рублей с копейками опять-таки.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 еще и лучше найдем не надо оставьте меня прошептала липочка если бы кто знал как мне все надоело я жить уже не хочу устала устала хмыкнул исправник да ты еще и не начинала аккуратов притворил за собой двери жалел он дочь пройдя на кухню спросил кухарку «Костыли-то ейные что я распотронил ты куды подевала да вон сморкнула кухарка в подол я их уже на лучину извела Сухие были, как порох, самовар растапливала. Дура, их еще склеить можно было. Вот опять убыток, огорчился исправник. Вся наша жизнь течет прямо в убыток. Ничто им, не унывала кухарка. Эван-гробовщик-то у нас на все руки мастер. Ему стаканчик поднести, так и венские стулья гнет, не то что костыль. Тьфу! Заснули в доме исправника. За изодранными обоями уютно шуршали дремотные тараканы.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 «Не забывайте России и старайтесь быть ей полезным даже вдали от нее. Ну вот, кажется, уже выводит лошадей. Если вино разлито, остается только выпить его. Ну и все. Прощайте». За ночь расквашенную дорогу подморозило, и три мохнатые низкорослые мизенки, мотая густыми гривами, бежали по холодку хорошо. Мизенки бежали на мизень. В тесной кашовке, приникнув друг к другу, до глаз укрытые волчьей дохою, сидели Никита с липочкой. За их спиной где-то от пениги наплывал рассвет, а впереди над Тайболой качалась тьма. Там было море, там их ждала свобода и любовь. Проезжали еще затем на раскольничьей деревне, угрюмые и затаенные. Жили здесь большие чашники, берегущие посуду свою от людей, протопопа вакуума нечтящих а на погостах пугали путников убогие кресты, которые как-то сразу вырастали из мрака ночи и в древних часовнях, срубленных над ручьями, светились окошки. Глядела за тех окошек, какой уже век, устала и безразлично Никола Угодник. Только один раз ямщик повернулся к седакам: «Торговать или как еще будете?» «Гуляем», — отвечал Никита. «Ну и то дело, только девку свою береги, у нас на мизене парни злей собак,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 Мизенский контрагент Ильяшевой встретил их приветливо, прочел письмо от хозяйки, бросил его в печку. «Ничто», — сказал, — «это мы сейчас. Зараз обделаем». И привел кормщика сошняки, готовые выходить в море. «Вот они, еще не драны, не пороты», — показал на молодых людей. «Деньга у них и мается, закинь их за океан моря». «Не пора то», — ответил кормщик. «Пассажир, но ничего хреновый пошел, не то что раньше». «Бывали уже такие. Едва за святой нос выйдем, как они учиняют кабеница. Ах, водичка, кака розова, Ах, чаечки быстролетны. А океан моря того и ждет, только чтоб его похвалили за красу. Как поддаст он нам, что паруса в тряпке, мы отходную скорее читать?» «Не пора то...» «Стой», — придержал его контрагент. «Ты их еще не знаешь. Они, если хошь, всю дорогу море твое костылять станут». «Того тоже не надо б на С океаном морем, как с начальством высоким. Живи его, не замечая. Договорились. От денег же кормщик отказался. Не пора, то мои паруса лошади на овес не просят. А ветер, дело божеское. Дохнет в парус. За что же я деньги возьму? Возле острова Сосновца, как выяснилось, были примечены поморами три норвежские иолы. Две иолы с командами били тюленя, а на другой плыли из Норвегии женихи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 Я не раз гостил в Нарвике, этот народец знаю». С носа шняки ударила пушчонка, заряженная войлочным пыжом. Горящий пыш, стеля за собой дым, долго скакал над морем, задевая гребни волн, потом намокнул и затонул. На палубе Иолы появился рослый норвежец, держа руки в карманах широких штанов. «Тузи так, ростки!» – прогорланил он издалека. «Так, так!» – закричали в ответ сошняки.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 перевел кормщик. «Я скажу ему, парень, что ты чужую жену от мужа увел». «Любовь они в человеке ценят». «Нет», — вступилась тут Липочка, «я не хочу быть чужой женой даже на словах. Скажите, что на родине мы хотим любить, но нам мешают. Мы ищем свободы для любви». «Переговорили». На прощание кормщик сунул беглецам руку. «Сдаю вас в сохранности, ноги руки на месте, головы целы». «Пограничный комиссар русский вазды, будет ждать с проверкой, но вы не опасайтесь, Норвеги опытны, обманут его». С помощью матросов Липочка и Никита перебрались на борт норвежской Иолы. В каюте скрипели дюжинные балки корабельного остова. Запах кофе был уже не русским, его глушила вонь от сырых тюленьих кож. Нигде не было заметно привычного Николы-угодника.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 словно пророча еще многие беды, трудные дни, горести, скитания и ненастья. В середине ночи Иола, словно ее ударили по корме, вдруг резко рванулась вперед, крен усилился, со стола упали чашки с недопитым кофе, платье липочки прилипло к переборке. «Не бойся», — сказал Никита, — «это прибавили парусов на мачтах, нас провожает попутный ветер». Им обоим вместе было тогда всего 37 лет. Екатерина Ивановна позвала к себе Стесняева. «Кажется, пора продавать эту лавочку, пока не поздно». «Буду продавать. Целиком или по частям, безразлично. Начиная Алексея порядочного покупщика мне приискивать». Стесняев приосанился, поиграл брелоками на животе. «Вот он, и даже искать не нужно. Перед вами покупщик стоит». «Ей-ей, другого вам не предвидится». Ильяшева сняла пенсне, с удивлением озирала его. — Вот это афронт, — сказала. — Да чего же тихо и не слышно, растут в лесу красивые поганки. Но тебе, именно тебе, мерзавцу, я ничего продавать не стану. — И не нужно, — отвечал Стесняев. — Коли вас желаю, так через подставных лиц все нужное от вас заполучу. И говорю об этом не таясь, как и положено благородному человеку. Извольте поздравить, Екатерина Ивановна, в гильдию я вылезаю. — Я ж тебя разорю. В гневе выпалила Ильяшева. И вдруг, по спокойствию, с каким воспринял это Стесняев, поняла, что он уже ее разорил, и ей с ним лучше не тягаться. В дурном настроении она оделась и отправилась в Пинежский трактир. Там было чадно, муторно, нехорошо. В дыму плавали лики пьяниц, и Вознесенский вздрогнул, когда чья-то рука тронула его сзади за локоть. Почти любовно, как раньше. Тогда, при виде ее здесь, он замычал, как бык. Он почти ревел от внутренней нютомимой боли. «Ну-ну», – похлопала она его по плечу. «Не такая уж я страшная, как вам это кажется?» «Конечно, я понимаю, вы никогда не рассчитывали, что я приду за вами именно сюда. Здесь вам казалось, вы словно в неприступном форте». Ильяшева повела вокруг себя рукою. «Вот ваш бессменный гарнизон, готовый к гибели ради водки. Но я, отчаясь, иду на приступ штурмом». «Мы станем с вами говорить», — закончила Ильяшева. «Нет, не надо, умоляю». Он загородился от нее руками, словно ожидая удара. «В мире и так невозможно тесно человеку от обилия слов. Кругом меня слова, слова, слова, на что жаловался еще шекспировский Гамлет». Женщина почти весела, с вызовом рассмеялась. «Вы боитесь меня? Отчего же?» Она присела рядом с ним, и тогда он сказал... «Я ничего не понимаю. Как жить? Между нами высокий забор. Стыдно, когда мужчина дает деньги женщине за любовь, но еще позорнее, когда предлагает мужчине женщина. Вы же не взяли. Но я унижен, я страдаю, я ничтожен, я жалок». «Это не ново для меня», — невозмутимо отвечала Ильяшева. «Но когда палач уже намылил петлю, вы просите украсить вашу виселицу голубым бантиком. Зачем? Насущное всегда останется насущным, как вода, как хлеб. Я предлагаю вам и хлеб, и воду. Возьмите их, как человек от человека. Забудем разницу полов. — Вода, хлеб! — дико захохотал Вознесенский. — О, как вы напомнили мне! Я уже сидел на воде и хлебе в тюрьме. — А без меня вы погибнете. Разве не так? — Я ненавижу богачей! — вдруг с небывалой яростью заговорил Вознесенский и слова его падали к ногам женщины, как тяжелые грубые камни. «Я ненавижу их с молоду всю жизнь!» «Это потому, — невозмутимо отвечала она, — что вы никогда не были богатым и никогда уже не будете!» Тут она взяла его за руку, как ребенка, и он, покорно подчиняясь, был выведен ею из кабака. Они вышли на середину базарной площади. Холодное небо медленно меркло над ними в самых последних лучах умирающего дня. «Один только вопрос», — произнесла она, неожиданно заплакав. «Тысячу?» «Нет, только один. Скажи, почему ты разлюбил меня?» «Вас я не разлюбил. Я вас люблю». «Тогда пойдем со мною. Брось все. Ты сделаешь счастливой меня, а я дам счастье тебе». «Это слишком просто для меня. Я понимаю, счастье возможно только на избитых путях». — Я понимаю, но не больше того. — Чего ты жаждешь, безумец? — печально спросила она. — Любви, — ответил он. — Так возьми ее, но со мною вместе. — Нет, мне нужна любовь всего человечества. Знаю, что я ее не получу, и... — Екатерина Ивановна, — произнес он душевно и мягко, — не мешайте мне погибать сообразно моим наклонностям. Он низко поклонился ей и пошел обратно в кабак, Она крикнула ему в спину, как нож всадила. «Мир не вздрогнет, когда вас не станет!» Он обернулся величаво, как Нерон на площади Рима. Жест руки его, посланный к небу, был непередаваем. Так великие трагики прощаются с публикой, покидая сцену. «Мир во мне самом!» – провозгласил он торжественно. Дверь кабака раскрылась, принимая его с любовью, и закрылась за ним со скрипом. Эльяшева в волнении тянула и тянула на руку перчатку, уже давно натянутую до предела. «Черт с тобой, чуди и дальше», — сказала она. «Если б мне было шестнадцать, я бы еще убивалась, но мне уже тридцать два, и надо подумать, как жить дальше». Вернулась в контору, и там снова увидела Стесняева. «Покупай же ты, шут Гороховый, чем скорее, тем лучше». Утром ее разбудил звон бубенцов. Мимо пронеслась тройка, в которой сидели два жандарма. Между ними, сгорбясь, поместился уездный секретарь. Возле ног его лежал жалкий скарб в свертке. Увидев в окне Ильяшеву, Вознесенский весь вскинулся, но четыре руки тут же заставили его снова опуститься. И он больше ни разу не обернулся. Долго еще звенели почти ликующие бубенцы, потом и они затихли за лесом. «Еду», — сказала себе Ильяшева. Еду в Петербург. «А вам в Тобольск», сообщили Вознесенскому в губернском жандармском управлении. Ему зачитали решение о ссылке. Он выслушал спокойно. «Вопросы, господин Вознесенский, у вас имеются?» «Как можно жить, не имея вопросов?» «Конечно, имеются». «Пожалуйста». «А на каком языке осмеливаются разговаривать обыватели богоспасаемого града Тобольского?» Жандарм с удивлением пожал плечами, крутанул Аксельбант. «Естественно, говорят на великороссийском языке. Тогда почему же вы меня Тобольском наказуете? Вот если бы сослали в Гвинею или на остров Таити, где по-русски никто не в зуб ногой, тогда, смею вас заверить, мне было бы страшно. Там я до конца бы ощутил весь ужас положения ссыльного». «Вам», — объявили ему, — «в виде особого исключения, губернатор разрешает отправиться в ссылку на собственный счет». Вознесенский, гордец, таких подачек не принимал. На свои деньги изучать географию Отечества я не желаю. «А тогда ждите, когда соберем этапную партию. Пойдете с каторгой, на Аркане, пешком, как собака». «Вот это уже по мне», — с иронией поклонился Вознесенский. Из тюремного замка его под расписку выпустили, велели приискать для себя в городе временный постой и жить до этапа не шумствуя, трезво и праведно. Архангельск был засыпан приятным снежком. Вовсю торговали ряды и кабаки. Корабли дальних странствий, убрав паруса, готовились вмёрзнуть в лёд до весны. Вознесенский снял частную комнату для постоя, и тут его навестил товарищ по шанкурскому житию Игнатий Корево. «А, бандит!» – расшумелся Корево сразу. «Наконец-то и тебя за цугундер взяли!» «А у меня, брат, запой!» – похвастался он. «Живу адвокатурой, небогато. Но мы выпьем, едем». «Поехали!» А куда Вознесенский не спрашивал. Ему было все безразлично. В санках правил лошадьми, сидел сам адвокат. Корево еще в 1866 году, как только раздался выстрел Каракозова, Добровольно явился в полицию с повинной. Всех предал, за это-то легче других отделался. Адвокат, лошади, сам правит, запои. «Стой!» — гаркнул Вознесенский, выскакивая из санок напротив лавки. «Конфет хочу. Сколько лет не ел их?» «Вина купи», — велел ему скозил Корево. «Да побольше. Бери с запасом. Вся ночь впереди. Слышишь, Касьяныч?» «Слышу». С коробкой у конфет и тремя штофами секретарь вернулся в сани, запахнув шубу. «Гони, Игнатка, всю прыть!» Напротив дома губернатора Корево придержал рысаков, вынул револьвер. Стал сыпать пулями направо и налево, распугивая выстрелами прохожих. Городовой, стоявший возле подъезда, поспешно юркнул в будку и носа наружу больше не показывал. «Видал?» – похвастал Корево. «Видал, как меня здесь все боятся?» — Я брат губернатора в руках держу, не пикнет. — Валяй дальше, — равнодушно ответил ему Вознесенский. Подъехав к дому, Коревой еще в сенях сразу начал смертным боем лупить какую-то старую бабу. Отколотив ее, он провел Вознесенского в комнаты и сказал. — А я ведь от тоски здесь женился, знаешь? — Что же ты не представишь меня жене? — А разве ты не видел, как я учил ее уму-разуму? Вот это она и была. — крик души моей. Сели за стол, стали пить. Рядом с закусками лежали распечатанные пачки патронов. Корево все время палил из револьвера. Расстрелянные гильзы крутились на полу под ногами. Вознесенский мрачно следил за его стрельбой и думал, скоро ли настанет такой момент, когда Корево сунет в рот пулю, а револьвер свой зарядит конфетой. Наконец, эта стрельба ему надоела. — Ну, хватит, — сказал он, — не мешай думать. Дурак, ты что, думать сюда заехал? кого вот лучше. Сцепив пальцы в замок, а швены вздулись, Вознесенский уронил на руки свою кудлатую голову. Страдал, мычал. «М-м-м, перестань, перестань эту расшибу об стенку. Корево отложил револьвер, нарезал кружками колбасы. Ты стал плохой, сказал он другу. А был? Куда там? Вознесенский поднял лицо, искаженное болью. «Слушай, как жить дальше? Ты знаешь, а?» «Знаю. Я, брат, давно уже все понял. Так научи, как жить, а?» «Плюй», — ответил Корево. «Плюй сразу на все». «Плевать на все?» — переспросил Вознесенский. «Именно так. В этой жизни надо плевать на все». Вознесенский перегнулся через стол, плюнул в рожу Корево. Корево сполз со стула на пол, встал на колени, «Убери плевок с чела моего! Я уязвлен!» «Вот и выходит, что заврался ты, приятель!» Злорадно сообщил ему Вознесенский. «Как же так? Ведь действуешь ты, чтобы на все плевать в этом мире, а на тебя только разок плюнули, и ты уже свинья свиньей стал, братец!» «Иди ближе, подползи ко мне на коленях!» Вознесенский задрал от полу угол грязного половика, обтер физиономию собутыльника и поцеловал его в нос. «Это уж так, прощаюсь, брат. Как жить, не ведаю». «И я не знаю», — Панура отвечал Корево. «Вот теперь ты настоящий», — похвалил его Вознесенский. «А раньше врал и бахвалился». «Черт с тобой, постреляй еще немножко. Это иногда развлекает». Корево снова взялся за револьвер. Большими толстыми пальцами насытил пустой барабан желтыми головками патронов. «Ты для меня тоже это все» заявил он, цели Вознесенскому прямо в лоб. «И прихлопну я тебя, как муху». «Иди ты к такой матери», — послал его Вознесенский. «Тебе ли, гадёнышу, дано убить меня? Ведь ты же трус, и от трусости этой даже пьешь не каждодневно, а запоями. От трусости и стреляешь вокруг. Кого ты напугал? Только городового. А губернатор как плевал на тебя, так и будет плевать». Игнатий Корево, с глазами слипшимися от перепоя, Садил пули куда попало. Летели стекла в окнах. Звенела в шкафу разбиваемая посуда. «Молодец, Игнатька», — говорил Вознесенский. «Вот бы ты еще в меня залепил, кстати. Дай погремушку сюда. Я докажу тебе, как надо стрелять по всем правилам жизни и смерти». Корево протянул ему револьвер со словами «Держи, а то у меня даже палец дергать устал». Вознесенский вложил дуло в рот себе. Зубами стиснул ржавое противное железо. «Смотри, как надо!» Сказал он, не размыкая зубов, и пальцем нащупал курок. Он не упал, лишь покачнулся, навалясь грудью на ребро стола, и продолжал сидеть, как живой, только струя крови, темной и густой, как деготь, струилась изо рта в стакан с недопитой водкой. Напротив него, окаменев, сидел корево и не понимал, что произошло. И только когда кровь пошла быстрее, когда она заполнила стакан, когда перелилась на стол, когда зажурчала уже по полу, тогда он пришел в себя. «Вот подлец!» – заорал он на покойника. «Поддержал компанию, нечего сказать. Теперь возись тут с тобой. А я человек семейный, адвокат как-никак. Ой, сволочь какая!» Полиция обыскала мертвеца. И в портсигаре Вознесенского была найдена записка, содержание которой никто не понял. Неужели мир так и не вздрогнул? Я не нашел следов Эльяшевой. Она растворилась в жизни гигантского народа, так будто ее никогда и не было на свете. И казалось, не было той давней истории, что случилось когда-то в Пинниге. Что она помнила и вспоминала ли? Качкарник, мшага, ягель, клюква, серые небеса, туман. Звезды над болотом разгорались и снова потухали. Летит над городом птица, одинокая, как человек безроду и племени, а куда летит и сама не ведает. Под свистящим крылом ее чищобы и глушь захолустья российского. А впереди океан, грохочущий, плещущий, ликующий в безбрежии. Были люди до нас. Куда ушли они? Будут и после нас. Когда придут они? Двигаясь вперед, от жизни к смерти, из года в год, от эпохи в иную эпоху, мы иногда невольно озираемся назад. Люди до нас не были бездушны и бесплотны. Они также мечтали, ссорились, ревновали, ошибались, падали, снова вставали, куда-то шли, страдали от любви неразделенной, получали ее сполна и пили ее, закрыв глаза от счастья. Целые вулканы страстей бушевали когда-то под каждым могильным камнем. Теперь там темно, теперь там тихо.